Глава десятая. фриц Славна сидел в трактире и пил пиво. Мало того, что сидел и ничего не делал, так еще каких-то двоих прощалык угощал. Сидел важный, в доброй и чистой одежде, рассказывал им, как хорошо он устроился. И что теперь ему день и ночь за деньгой гоняться нет нужды. И что господин платит за корм и ночлег. Одежду дает хорошую и дает денег столько, сколько нужно. А все от чего? А все от того, что он, Фрид Славна, очень нужный и полезный человек. Вот так-то. Собутыльники, один щетиной зарос, шляпа надвинута на глаза, другой лысый лопоухий, оба мрачные в ношенной одежде, слушали его, завидовали, пили пиво. А тут и хозяин появился. «Сыч, опять бездельничаешь», — съязвил кавалер, входя в трактир. Он остановился, поглядел на собутыльников Сыча пристально и спросил. «Вы никак кого зарезать задумали?» Максимилиан, что шел следом за кавалером, засмеялся. И вправду уж больный вид этой троицы настораживал. Разбойники, да и только. Сыч руками замахал. «Да что вы, Экселленс, это ж люди моего цеха, судейские!» «А на вид разбойники с большой дороги», — заметил Максимилиан. «Это все от того, что у судейских жалованье скудно, а жизнь тяжелая», — пояснил Фридслан. «Ясно. Вот тебе дело, чтобы не сидел», — сказал Волков и кинул Сычу Таллер. «Обыщи хоть весь город, но найди купца, что кофе торгует». Я, как у герцога его почуял, так забыть не могу. Не может быть, чтобы в таком городе хоть у одного купца кофе не было. Знаешь, что такое кофе? Знаю, — сказал Сыч, поймав деньгу. Жижа вонючая. Верно. Иди и найди мне этой жижи. Да смотри торгуйся. Сразу не бери. Сейчас сделаю, экселенс обещал Фридсламе, вставая из-за стола и на ходу допивая пиво. «А что, мы сегодня не уедем?» «Нет, завтра», — отмахнулся Волков и пошел с Максимилианом на задний двор проверять пистолет. А Сыч со своими новыми приятелями пошел в город искать господину этот дурацкий кофе. Кавалер уселся на колоду, что стояло на заднем дворе. Максимилиан принес порох, а пули нашлись в мешочке, что лежал в ларце, в специальном отделении. Зарядили пистоль, взвели ключом замок. Кавалер оттянул пружину. «Ну, куда стреляем?» Максимилиан сбегал в конец двора, вытянул из поленницы большое полено. «Пойдет?» «Ставь». Из задней двери трактира лакеи и повара высовывали головы. Посмотреть, что там задумали, господа. Максимилиан отбежал от Полина. Волков поднял оружие, прицелился. Нажал спуск. Колесико завертелось с бешеной скоростью списком, высекая струйку белых искр прямо на полку с порхом. И не успел он моргнуть, как пистолет звонко бахнул. Полина качнулась и упала. «О-о-о!» Восклицали зеваки, восхищаясь точностью кавалера. «Дьявол!» Сам кавалер тем временем восхищался оружием. Он с интересом разглядывал пистолет. «А ну-ка, Максимилиан, заряжайте еще!» «Вам понравилось?» — спросил юноша, забирая оружие. «Удивительно! Вы понимаете, что это значит?» «Нет, а что?» — Секунда, мгновение, всего мгновение, и выстрел. И стрелял я одной рукой. Второй можно держать повод коня, или щит, или секиру, да что угодно. — Удивительное оружие, — согласился Максимилиан. — Зарядить? Кавалер кивнул и на радость зевакам успел выстрелить еще один раз, прежде чем на дворе появился брат Ипполит. «Ну, — спросил его Волков, поигрывая оружием, — нашел, где живет землемер?» и «Искать не пришлось. Он на почте служит. Там и место у него», — ответил монах. «Я ему сказал о деле вашем, так он сам вызвался к вам прийти». «Вот как? И где он?» «В трактире ждет, пока разыщу я вас». Волков сразу понял, кто перед ним. Понял с первого взгляда. Большой берет, видавший виды и давно уже без перьев. Широкие резаные штаны на яркой подкладке. Чулки штопанные, ветхая, некогда яркая куртка и стоптанные башмаки. Меч. А на лице от вмятой правой скулы через всю щеку до уха длинный, глубокий, старый шрам. Землемер поклонился, не снимая берета. Кавалер кланяться не стал. Пальцем постучал себя по правой скуле, намекая на собеседника, и спросил. «Пика». «Именно так, господин. Вы из Ланскнехтов?» «Имел честь стоять под знаменами императора». Не без гордости отвечал землемер. «Были на юге?» «Четыре компании на юге, одна компания на севере против еретиков и одна здесь, в предгорьях, против горной сволочи». Волков улыбнулся. Землемер, как и он сам, не любил горцев. Это было хорошо. Мелочь, казалось бы, но хорошая мелочь. «Десять компаний на юге и пять против еретиков на севере», представился он, протягивая руку. «Меня зовут кавалер Фольков». Землемер пожал его руку крепко, как положено солдату, и ответил. «Корпорал южная рота Ребенре, Стефан Курц». И добавил, «Корпорал, правда, уже в прошлом». «Ничего подобного», — сказал Волков, увлекая его к столу. «Прошлых корпоралов не бывает. Рассказывайте, где бывали?» Они уселись за стол, заказали пиво и, пока его еще не принесли, стали говорить. Как это ни странно, но война связывает мужчин, как ничто другое. Казалось бы, они совсем не знакомы, но тут же начали вспоминать, где были, в каких осадах и сражениях участвовали, под знаменами каких командиров стояли. Радовались, когда оказывалось, что в какой-то стычке были под знаменем одного командира. И все, им этого было достаточно, чтобы проникнуться друг к другу уважением и симпатией. К концу второй кружки пива они наговорились о прошлом и перешли к делу. «Ну, расскажите, что там у меня за земля?» — спросил Волков. «Канцлер говорил, что она не хороша «Предгорья, кавалер. И не те предгорья, что будут за рекой у чертовых горцев, где сплошные луга, а плохие предгорья». Землемер достал карту и разложил ее на столе. «Вот», — он ткнул пальцем, — «с востока и юга у вас река Марта». Весь восток ваших владений — это низина. Там марта разливается по весне, а болота не высыхают до конца лета. — Так, ну а на западе что у меня? — мрачно глядел на карту волков. — А на западе все как раз наоборот. Тут начинаются холмы. Курт снова показал, вводя пальцем по карте. — Земля, честно говоря, дрянь. Холмы, камень. Камень переспросил кавалер. «Да, камень. Скала по кускам из земли прет промеж холмов. Так горы начинаются. Леса почти нет, порубили весь, что было, а вот кустов просто много, все кустом заросло от севера и до самого юга. Вернее, лес есть у вас, немного, у самой реки. Но там я вам покажу границу, не весь ваш лес, вот здесь». Он постучал ногтем по карте. «В изгибе реки часть земли принадлежит не вам, хотя она и на вашей стороне». «А кому она принадлежит?» «Кантону Брэгген, вашим соседям с юга». «Геретикам?» — спросил Волков. «Чертовым еретикам!» — уточнил въедливый землемер. «Правда, они еретики на две трети, но и те, что не еретики, а нашей веры не сильно лучше». «Такие же горные свиньи!» Они посмеялись, и Курц продолжил. «Так что не вздумайте рубить их лес, даже если он на вашей стороне реки». «Так», — сказал Волков невесело, — «а чем же мне жить на этой земле? пашня то у меня есть». «Пашни есть», — оживился землемер. «Прокормиться сможете, но не так, чтобы жирно. Вот тут, тут...» «Тут и еще здесь». Он тыкал пальцем в карту. «Пашня у вас 30 тысяч десятин, а может и больше. Не исключено, что тут пахать будет можно, если вода сойдет. Я не часто у вас там бывал». «Тридцать тысяч?» Настроение кавалера сразу улучшилось. «Это была огромная территория. Точно есть тридцать тысяч?» «Думаю, больше. Я не знаю, сколько, но точно больше». — Земля-то у вас огромная, на коне за день едва объехать. Вот только... — Куртс замялся. — Ну, — поторопил его кавалер. — Земля — ваша дрянь. Суглинок, камень, низины болотистые. — Так можно там пахать или нет? — начал раздражаться Волков. — Можно, конечно, можно. Мужики как-то там у вас живут. Только вот пшеницы я слышал, там не растет. Рожь. «И ничего», — вдруг из-за спины заговорил Йоган. Волков и Курц даже не заметили, как он подошел. «Ничего, господин, была бы землица, а мы на ржир разживемся». «Так рожь дешевле пшеницы раза в два», — прикинул кавалер. «Раза в три», — уточнил Йоган. «И ничего, господин, что-нибудь придумаем». Оптимизм Йогана Волкову понравился. Авось знает, что говорит. Всю жизнь в мужиках на земле прожил. И тут он вспомнил. «А мужики-то там у меня есть? Сколько мужиков у меня?» «Канцлер мне не сказал». «До войны с еретиками были мужики, а после войны, да после чумы, так оскудела земелька ваша», — сознался землемер. «Мало людей там». «И сколько там людей у меня?» Кавалер хотел слышать цифры. «Это когда же было?» — задумался Курц, глаза к потолку поднял. «Кажись, года три назад я нового господина туда возил. Так было тогда там, кажется, дворов двадцать. Да, где-то так, двадцать». «Двадцать дворов?» — вырвалось у пораженного Волкова. «На такую огромную землю двадцать дворов?» «Так скажите спасибо, что по уговору с императором кантоны прекратили принимать беглых мужиков. Не то и двадцати не было бы», — резонно заметил Курц. «Да и подумайте сами. Две войны через вашу землю прокатились. Откуда Люду взяться?» Кавалер помолчал, обдумывая что-то, и сказал. «Ладно». «Можете мне дать эту карту?» «Поеду, погляжу завтра, что там у меня за земля с мужиками. Погляжу, чем меня герцог облагодетельствовал». «Карту я вам дам, только поеду я с вами», — произнес Курц. «Со мной поедете?» — удивился Волков. «По специальному эдикту императора я, как землемер, должен указать вам точно границы владений ваших» если они являются границами империи, чтобы вы ненужными распрями с соседями из-за клочка земли не учинили лишние войны». «Вот как?» «Хорошо. Когда выезжаем?» — спросил кавалер. «Поутру. До утренней службы поедем, чтобы к обеду в Эшбахте быть». «Со мной пешие будут и обоз», — сказал Волков. «Ах, вот как. Тогда соберемся до рассвета». «На рассвете как ворота откроют, так и тронемся», — отвечал землемер. На то мы порешили. Агнес вся горела нетерпением. Она так хотела поскорее начать читать книгу, что не шла, а почти бежала. А эта корова, что тащила фолиант, скулила, что не поспевает за ней, и просила госпожу идти помедленнее. Агнес только злилась сильнее и прибавляла шаг — в то же время оборачиваясь и улыбаясь служанке. Уж она ей задаст, когда они придут домой. Все ей припомнит, и это нытье тоже. Благо трактир был недалеко, и скоро они оказались там. Господин ее сидел, пил пиво с каким-то мрачным мужем, свидавший виды физиономией Так она и мы не кивнула даже, побежала бегом вверх по ступеням к себе в покое. Корова-служанка еще шла по лестнице, когда Агнес сама скинула с себя платье, туфли, гребень вытащила и шарф сняла, волосы распустив. вся успела, пока Астрид шла в покое. И служанка, ни слова не сказав, вплюхнулась на стул отдышаться, а книгу небрежно кинула на комод перед этим. И это небрежение Агнес отметила. Сама встала к зеркалу, начала себе волосы чесать. «Сама!» — дуру дебилую не попросив. А та и рада была, сидела на стуле красная вся и махала на себя рукой для прохлады. «Расселась чего?» — уже начала выходить из себя Агнес. «Ох, госпожа, дайте дух перевести, помру иначе». Нет, не такой сначала показалась ей служанка, когда нанимала ее Агнес. Сначала девушка думала, что та из хорошего дома. Раз грамоте обучена, так и говорить может, как господа говорят. А нет, купчиха, причем из низких. Из бюргеров, а может быть и из мужиков, что в город подались, да на торговляшке какой-то и разжирели. «Не сиди, иди в кухню сходи, вели вина мне принести хорошего. И окорок, и булок» и чтобы булки на масле были с орехами. «Ой, да дайте вы мне дух перевести!» нагло, даже с раздражением, заявила Астрид. «Иди!» — заорала Агнес так, что в соседних комнатах и в коридоре было слышно. Так что притихли все, кто слышал, и дальше прислушивались, пытаясь понять, что это было. «Чего вы горланите?» — все еще нагло спросила служанка, но со стула встала. «Схожу я». «Господи, орут как резаные. Чего орать-то?» И вышла. Последние слова говорила она тихо, почти себе под нос. Да не знала девица, что когда Агнес взволнована, то слышит она лучше, чем кошка. Она и шорох мыши за стеной услышит. Не то что слова дерзкие.